Глава вторая. В день свадьбы Левин по обычаю, на исполнение всех обычаев, строго настаивали княгиня и Дарья Александровна, не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками. Сергей Иванович Котовасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице Левин затащил к себе, и Чириков, шафер московский мировой судья товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень весёлый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Котовасова. Котовасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Череков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. Ведь вот говорил Котовасов с привычкой, приобретённой на кафедре, растягивая свои слова: "Какой был способный малый наш приятель Константин Дмитриевич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уж нет". и науку любил тогда по выходе из университета и интересы имел человеческие теперь же одна половина его способности направлена на то, чтоб обманывать себя, а другая чтоб оправдывать этот обман более решительного врага женить бы, как вы, я не видал, сказал Сергей Иванович. Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла — есть тьма охотников, я не из их числа. «Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь?» — сказал Левин. «Пожалуйста, позовите меня на свадьбу». «Я влюблен уже». Да, в каракатицу. Ты знаешь, обратился Левинг к брату. Михаил Семёныч пишет сочинение о питании и на ну уж не путаете. Это всё равно о чём? Дело в том, что я точно люблю каракатицу. Но она не помешает вам любить жену. Она-то не помешает, да жена помешает. От чего же? А вот увидеть. Вы вот хозяйство любите, охоту — Ну, посмотрите. А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в прудном, и два медведя, — сказал Чириков. — Ну уж вы их без меня возьмете. — Вот и правда, — сказал Сергей Иванович. — Да и вперед простись с медвежьей охотой. Жена не пустит. Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, Было так ему приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. А ведь всё-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота, сказал Чириков. Левен не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее обез неё, и потому ничего не сказал. Не даром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью, сказал Сергей Иванович. Как ни будь счастлив, всё-таки жаль свободы. А признайтесь, есть это чувство, как у Гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть. Наверное, есть, но не признается, сказал Котовасов и громко захохотал. Что ж, окошко открыто, Поедем сейчас в Тверь. Одна медведица на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом. А тут как хотят, сказал улыбаясь Чириков. Ну вот ей-богу, улыбаясь, сказал Левин, что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе. Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдёте, сказал Катавас. Погодите, как разберётесь немножко, то найдёте. Нет, я бы чувствовал хотя немного, что кроме своего чувства он не хотел сказать при нём любви и счастья, всё-таки жаль потерять свободу, напротив. Я этой-то потери свободы и рад. Плохо. Безнадёжный субъект сказал Катавасов. Ну, выпьем за его исцеление. Или пожелаем ему только, чтобы хоть одна сотая его мечта не сбылась. И это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле.